глава 34. В офисе мы пробыли недолго. Александр попросил Светку открыть шестой зеркальный портал, и мы снова шагнули под палящие лучи потустороннего солнца. Перед глазами привычно загорелись строки информационного лога. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели загон номер один. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр кэп составляет 82,53%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 22 минуты 32 секунды. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели загон номер 1 произошло после выхода из изолированной локации теневой параллели грибница, из вышеозначенного временного интервала Вычитается время вашего пребывания в изолированной локации теневой параллели грибница и совокупное время действия пробужденных теневыми навыками функций. Оставшееся контрольное время на таймере сократилось примерно на час. 21.57, 21.56, 21.55, 21.54... В этот раз обошлось без сюрпризов. Из портала мы шагнули на поляну с привычной розовой травой. Подтверждая название изолированной локации, помимо скрытого хмарью дымовой завесы защитного барьера, центральная часть поляны оказалась огорожена добротным стальным забором на железобетонных столбах. За забором оставшееся свободное пространство до изолирующего локацию барьера было плотно застроено десятками небольших стальных клеток квадратной формы размером примерно 2 на 2 на 2 метра. Прилепленные к забору клетки имели двери, открывающиеся внутрь загона, которые после нашего выхода из портала в центре загона стали поочередно с интервалом в 5 секунд открываться, выпуская к нам на поляну томящихся за решеткой пленников. «Удачи!» – хмыкнул наставник, прячась за моей спиной. Застегнутый врасплох таким неожиданным поворотом, я едва успел призвать копье и пробудить разоблачение уязвимости, как первое бестие размером с матерую овчарку, за считанные секунды стрелой пролетев разделяющая нас полтора десятка метров, с разгоном попыталась пырнуть меня в живот длиннющими рогами. Нацелив копье в подсвеченное голубым сиянием пятно уязвимости на спине твари, я метко нанес смертельный удар однако мгновенно погасить точным попаданием набранный бестией разгон у меня банально не хватило сил. Неприятно в этом признаваться, но если б не дернувшая меня в последний миг за шиворот рука Александра, у быстроногой твари получилось бы, умирая, дотянуться и вскрыть мне брюхо. «Соберись», — горкнул в ухо наставник, — «в реальном бою я не смогу тебя так же выручать». Выскочившая из второй клетки бестия, свирепо повизгивая, уже набегала сбоку. На этот раз пятно высветилось аккуратно пятаке твари. Ударив в цель копьём, я успел самостоятельно отпрыгнуть в сторону с линии атаки, и мёртвое бестие рухнуло в траву точно там, где я стоял секунду назад. «Уже лучше», — похвалил наставник. И тут же припечатал. «Сзади остолоб». Третья бестия размером с дога, мало того, что была мощнее двух предыдущих тварюшек вместе взятых, так еще и реакция у нее оказалась на порядок лучше. изогнувшись в прыжке, тварь увела пятно уязвимости из-под брошенного на перехват копья и острие, бестолково пробив шкуру рядом на боку, намертво засела в туши твари. От рогов бестии я успел увернуться, но влекомый, приклеившимся к шкуре бестии копьем, не устояв на ногах, рухнул в траву и заскользил следом за проскочившей мимо матерой тварью. Наверняка, будь я в загоне один, на этом тренировка для меня и закончилась досрочно тяжкими телесными, и это в лучшем случае. К счастью, страхующий меня наставник был на чеку. Удирающую с копьем в боку бестию, Александр нагнал многометровым кенгуриным прыжком и, появившимся в руке молотом, так звезданул твари промеж глаз сверху, что башка буквально взорвалась кровавыми ошметками. Меня внизу окатило горячей волной темно-синей крови. Я едва успел подняться с заляпанной синей травы и тут же пришлось рывком в сторону уворачиваться от лобовой атаки очередной бестии. Повезло. Рог твари просвистел в нескольких сантиметрах от моего бока. Я же в рывке успел таки, наконец, вытащить из неподвижной мертвой туши копье и, обретя опору под ногами, тут же ударил им по пятну уязвимости на крупе, проскочившей мимо твари. Попал. Ноги, пропустившие смертельный удар бестии, подкосились, и она полетела в траву. Но любоваться падением поверженного врага мне не позволила очередная набегающая сбоку тварь. копье автоматически взметнулось навстречу бестии, целя в голубую подсветку огромного пятна уязвимости на груди. Я опасался, что сильно сокращенного временного лимита на моё пребывание в теневой параллели не хватит на затяжной бой с бестиями. Ведь из-за активации теневых навыков, владение воздушным копьём – и разоблачение уязвимости, обратный отчет секунд в изолированной локации возрос троекратно. Но всего за пять минут все клетки за забором загона опустили. Мы с Александром остались единственными живыми в окружении десятков трупов бестий. И в подтверждение окончания кровавого испытания у меня перед глазами загорелся победный лог. Внимание! Полный отчет за бой со стаей бестий. Всего вами было убито 39 бестий с 6 по 9 уровень. Еще при вашем непосредственном участии были убиты 17 бестий с 10 по 12 уровень. За убийство бестий вам начисляется 56 очков теневого развития, 43 теневых бонуса к силе, 49 теневых бонусов к ловкости, 32 теневых бонуса к выносливости, 9 теневых бонусов к интеллекту, 26 теневых бонусов к КЭП. Читая строки уведомления, я не забыл обхватить ладонью палец с кольцом, отменяя дальнейшие действия затратных теневых навыков. И когда, дочитав, глянул в левый угол на таймер, обнаружил там неожиданно солидный временной остаток. 7.13, 7.12, «Семь одиннадцать? Семь десять?» «Ну, для первого раза в целом было неплохо», — сдержанно похвалил меня наставник. «Можно вопрос? Валяй!» «А откуда в изолированной локации взялось столько бестий?» — озвучил я давно терзающую меня загадку. «С фермы?» «Чего?» «Как ты сам уже догадался, извне тварям просочиться на изолированную территорию наших локаций, мягко говоря, проблематично. Но твари необходимы для тренировок, поэтому мы выращиваем их в специально созданной под это дело локации, которая называется фермой», – обстоятельно пояснил Александр. «Как-нибудь я организую тебе экскурсию и туда, но когда в КЭП подрастешь, еще единичек хотя бы на пять», А то твоей энергии пока даже на часовую тренировку еле хватает. «Вообще-то у меня уже час и двадцать две с половиной минуты контрольного времени», – проворчал я. «Ух ты!» – хмыкнул Александр. «А сейчас сколько осталось, не подскажешь?» «Шесть минут». «Полагаю, самому уже все понятно». «Угу». «А сколько очков теневого развития тебе за бой с бестиями прилетело?» «Пятьдесят шесть». «Дерьмо». — ругнулся наставник. — За пятьдесят шесть бестий пятьдесят шесть очков. грёбаный минимум. Как я и предполагал, высокий уровень режет очки, а без них невозможно полноценно развивать навыки. Кстати, надеюсь, ты и не забыл, что на нынешнем этапе все заработанные очки следует вкладывать в копье? Помню. Ладно, не вешай нос, Сергей. Если будешь каждый день заниматься так же с огоньком, как сегодня — «Быстро наберешь солидный вес в параметрах. А с прокачанными параметрами можно будет замахнуться и на высокоуровневых тварей, за которых прилетит достаточно очков развития даже с твоей двадцаткой». «Я готов заниматься. Сохрани этот задор до завтра». Наставник потрепал меня по слипшимся от пота и крови бестии волосам. «А на сегодня твои тренировки закончены». Пошли в душ и угощу тебя в столовой ужином.